Патриарх, не торопясь, опустил руку в огонь, и через секунду на ладони Мауриция лежал раскаленный до красна шар, величиной с голову ребенка. Нет, не лежал. Шар непонятным образом висел над ладонью патриарха, словно между брызжущим искрами металлом и человеческой плотью была некая невидимая прокладка. С застывшей маской ледяной почтительности патриарх медленно поднял шар над головой и легко толкнул его вперед. Ком огня отделился от руки и плавно поплыл по воздуху к хозяину волков. Тот то ли отрешенно, то ли завороженно глядел на него, не двигаясь с места, Но в какое-то неуловимое мгновение другой господин, раскосый атлет, вдруг шагнул вперед и спокойно взял шар правой рукой. Не поймал, а именно взял. Как берут с полки привычный предмет, почти не глядя, зная его место заранее и находя нужное чуть ли не мгновенно. Шар плотно лег в ладонь, Послышалось шипение, и в воздухе запахло паленым мясом. Господин равнодушно посмотрел на чуть потускневший шар, презрительно плюнул на него, плевок немедленно испарился, и также легко метнул шар обратно. Только на этот раз шар не поплыл по воздуху, а полетел быстро и тяжело, как и положено железному ядру, пущенному умелой рукой. Мауриция не успел поймать или остановить шар, и тот с грузным чавканьем шлепнулся в грязь у его ног. Фигура патриарха окуталась облаком пара, и шар окончательно погас. Господин сощурился отчего глаза его превратились в неразличимые щелочки и также равнодушно поднял руку над головой. Ладонь была чиста. Не следа ожогов, а ведь раскаленный металл должен был прожечь плоть до кости. По толпе пробежал ропот. Многим показалось, что еще чуть-чуть и шар бы угодил прямо в патриарха, то ли видевший рассвет пожалел отбрасывающего тень, То ли власти Мауриция хватило, чтобы остановить верную смерть? Кто знает? И рука, рука без ожогов. Господин? Да, наверное. Несколько смущенный Мауриций с поклоном отступил назад, а вместо него выступил высокий и изможденный постами Норманд, патриарх озерного скита. С достоинством кивнув собравшимся, он извлек из складок своего одеяния лист бумаги и короткий отточенный нож. Несколько взмахов, и обрезки упали в грязь, а Норманд торжественно дунул на оставшееся, и... Три похожие на человечков бумажные фигурки взлетели в воздух и понеслись к испытуемым. Они быстро росли, обретая объем и рельеф. И вот трое воинов в кольчугах и с кривыми саблями несутся к видевшим рассвет. Воины мчались на старика в балахоне, и в последнюю секунду его заслонил владелец серого плаща, неспешно поднимая руку к своей странной палке. И никто так и не сумел разглядеть случившееся. Чужак исчез. Он растворился в мерцающих сумерках, превратившись в две, три... Пять фигур, мелькнувших на миг в оцветах костров, и вокруг размазанного молниеносным движением силуэтов вспыхнул голубоватый призрачный ореол, полыхнувший стальным блеском и немедленно погасший. Через секунду, видевший рассвет, стоял в прежней позе. Три призрачных воина застыли вокруг пришельца. Чужак усмехнулся, и резко топнул ногой, и только мелкая бумажная конфетти осыпалась на землю в тех местах, где стояли три грозные фигуры. Толпа зашумела, стали различимы отдельные выкрики. «Бледный господин! Танцующий с молнией! Слава!» Танцующий с молнией с тем же отсутствующим выражением слегка поклонился и отошел в сторону. Патриарх Нормант также поклонился, заметно ниже, чем в первый раз, и уступил свое место приземистому патриарху Муасси. Тот без поклона простер руки к центру поляны. Некоторое время все оставалось без изменений. Послушники притихли, с трепетом ожидая, какую же силу вызовет вспыльчивый Муасси, чтобы испытать, гордых пришельцев последним испытанием. В центре поляны заклубилось облачко сизого тумана. На лбу Моасси выступили капли пота, руки его задрожали, губы патриарха подергивались, бормоча невнятные слова. Потом Моасси с трудом повернул голову к другим патриархам, и те поняли — Оба шагнули вперед, и вновь рясы их слились в один искрящийся сгусток мрака. Три пары рук, словно высохшие ветви дерева с тремя стволами, стали лепить взвизгивающий туман, и чем-то первобытным повеяло от кровавых глаз белоснежных клыков, рождавшихся под пальцами патриархов. И вот уже невиданный зверь скалит огромную пасть, и мясистый хвост бьет по земле, а чешуя на кленовидной груди горит алыми отцветами и топорщится острыми шипами высокий гребень. Большая тварь! Вернее, то, как представляли ее себе патриархи, не видевшие ее ни разу в жизни. На свое счастье! Вот только огни костров слегка просвечивали сквозь ворочившуюся фигуру чудовища. Призрак. Призрак большой твари. И метнулась по земле, почти сливаясь с ней узкая пружинистая лента. Ловчую в зул, гордость корпуса гибких копий давал хозяину время на взмах. И пошатнулся призрак от страшного удара огромной змеи. Пошатнулся, но выстоял. Удав, мертвыми путами охватил задние лапы твари и ринулся вперед хозяин волков. Нет, теперь уже волк-хозяин, прыгая на грудь врага, стремясь достать горло. — Превратился! — глухой ропот колыхнул сбившуюся толпу. Силен был призрак. Силен, рожденный усилиями трех патриархов, обочный сын небытия и извращенной фантазии. Не достал волк-хозяин чешуйчатое горло, и когти твари располосовали его бок, капли дымящейся крови упали на тело призрака, и он словно стал плотнее, материальнее, и тихо ахнула толпа, вздрогнули патриархи, но не только от этого. Раны волка-хозяина зарастали на глазах, Минуты не прошло, а стая во главе с разъяренным вожаком уже кинулась в новую, казалось бы, безнадежную атаку. «Бледный господин!» Опоздал волк-хозяин. Двое молодых волков уже бились в вагоне. Поджарая волчица с разорванным бедром, а кровь их впитывалась в чешую монстра, и тот окончательно обрел плоть, налился новой силой — и попятились оставшиеся волки, затравлено рыча, и кончались силы, узвенящие от напряжения, змеи. Переглянулись патриархи, невольно отступая назад, а танцующий с молнией вырвался из рук того, кто не горел в огне, стремясь кинуться в свалку. И вдруг все замерло, а удав распустил кольца, и зашипел почти с мольбой. И в ответ взревела ночь. Не эта пьяная от крови ночь, а та, древняя, забытая, встающая над миром во всем великолепии давно схороненного ужаса. И на пути зверя встал сутулый старик в дурацкой хламиде, и словно лопнули невидимые цепи, сдерживавшие ревущее нечто. Лопнули и рассыпались дождем осколков. Навстречу призраку большой твари вставала большая тварь. Только морда второго зверя была заметно шире и более плоская, хвост короче, задние лапы мощнее и всем почему-то сразу стало ясно кто из них настоящий не придуманный